Глава третья. Мать и дочь. Лёля, как сквозь сон, вспоминала знойную, обожженную степь и, встающий над ровной и равнодушной ко всему землей, медно-красный шар, ее утешение и надежду. При воспоминании о солнце своего младенчества и детства ее душа преображалась, но не в силах небесного светила было передать чем жила метущаяся душа ее матери. Этот неуклюжий чертополох с лилово-красными вспышками цветов среди колючек. Екатеринослав сам по себе наводил скуку, между делом умерщвлял живую душу. Город-неудачник, он мстил людям за свое унижение. История — вот тот оселок, на котором старшая дочка Лена Павловны оттачивала свое воображение — основное оружие в противоборстве с рутинным существованием. К пятнадцати годам в ее сердце заключался весь мир. От поклонников у Елены Андреевны не было отбоя. Темноволосая красавица с выразительными менделевидными глазами и тонкой талией она сводила с ума многих молодых людей. Однако никому из этих ухажеров не удавалось склонить ее к замужеству. Для нее любовь и замужество были тождественными понятиями. Она жила в мире исторических отражений, обитателями которого были мужественные, благородные и справедливые воины. Потому нет ничего удивительного в том, что ее выбор пал на конно-артиллерийского капитана Петра Алексеевича Гана, героя турецкой кампании, старше ее на 15 лет». Она венчалась с ним полуребенком, ей едва исполнилось шестнадцать. Ее муж был человек добрый, хорошо начитанный, ведь он получил воспитание в аристократическом пажеском корпусе и говорил на нескольких иностранных языках. Елена Андреевна была нежным существом, мало приспособленным к условиям суровой походной жизни. К несчастью, брак оказался для нее неудачным. Для мужа ее духовная деятельность и ее литературные интересы не только мало что значили, они вызывали недовольство и насмешки. Петра Алексеевича уродовала армейская жизнь. Он предпочитал вист, театру, скачки музыкальным вечерам, пьяное застолье, чтению книг. В его положении конно-армейского офицера и при его солдафонских привычках не следовало бы вообще жениться, особенно на такой выдающейся женщине, как Елена Андреевна Фадеева. Она вышла замуж стремительно, за три месяца до выступления полка мужа в поход на Польшу для подавления польского восстания. Вскоре она поняла, что совершила роковую ошибку, и этим браком обрекла себя на раннюю смерть. В одной из повестей Елены Андреевны Ган «Суд света» есть вставка «Письмо» Зинеиды Энн, точное воспроизведение ее внутренней драмы. Едва я вступила в свет, как многие уже искали было руки моей, но я отвергала все предложения. Привыкшие считать любовь и супружество нераздельными, я смотрела на них с особенной точки зрения. Посреди общего крушения моих светлых идей одна только и сохранилась во всей своей силе — Идея о возможности истинной вечной любви. Я уповала на нее, верила в осуществление моей утопии, как в жизнь свою, и, нося в груди зародыш священного чувства, не страчивала его на мелочные привязанности, берегла как дар небес, который мог осчастливить меня только однажды в жизни. Замужество обозначило перелом в ее судьбе. Жизнь ее, однако, не пошла на улучшение, а повернулась в худшую сторону. Люди они были уж больно разные. Между тем тонкий, веселый ум моего мужа, приправленный всею едкостью иронии, ежедневно похищал у меня какое-нибудь сладкое упование, невинное чувство. Все, чему от детства поклонялась я, было осмеяно его холодным рассудком. Все, что я чтила как святость, представили мне в жалком, и пошлом виде. Ситуация довольно таки обычная для образованной и духовно развитой женщины той эпохи. Тут были даже не причем моральные качества Петра Алексеевича Гана. Он жил как все, как все люди его круга поступал соответственно, как того требовало положение русского офицера. На долю его молодой жены можно себе представить выпало немало бытовых трудностей, но намного больше горечи и обид что оставалось в памяти елены андреевны от походной жизни с мужем сырые ночи от которых ее болезнь набирала силу грубые армейские шутки товарищей мужа густой табачный дым взаимные упреки ссоры и постоянная беременность самым приятным среди этого кошмара было вспоминать как денщик мужа по несколько раз в день вздувал самовар из под низа сыпались совсем не обжигающие искры и вскоре на столе появлялись кружки с ароматным черным чаем. В эти мгновения ее неудержимо тянуло в родительский дом. Там были дорогие и духовно близкие ей люди — мать, сестра, брат. Там были книги, долгие душевные беседы за полночь, и благожелательная атмосфера — совсем другая жизнь. По мере возможности она уезжала с детьми к родителям для короткого отдыха и сосредоточенности за десять лет замужества она родила четырех детей елену александра веру и леонида александр умер на втором году жизни в письме из села каменская в малороссии От 14 октября 1838 года сосланному декабристу Кривцову, с которым Елена Андреевна познакомилась и подружилась на водах в Кисловодске, она откровенно описывает бытовые тяготы и духовные испытания походной жизни с мужем. «Я живу в скверной, сырой, холодной избе. Из моих окон я вижу на восток сельскую церковь, К западу — кладбище на пригорке, уставленное крестами, готовыми упасть. К югу — большую конюшню. К северу — другое строение, принадлежащее батарее, А дальше — степь, пески и болото. Прибавьте к этому вечно пасмурное небо. В доме — угрюмое молчание, едва нарушаемое лепетом Верочки. Непрерывный свист ветра. А вечером — вой собак и карканье ворон и вы будете знать мое жилище, как если бы вы сами жили в нем. С тех пор, как Лоло живет с гувернанткой в другой избе по соседству с моей, я почти не покидаю моего кабинета, крошечной комнаты, которая напоминает мне ваш Казимат 1826 года, потому что в ней не более трех шагов в длину и двух шагов в ширину, но я довольствуюсь малым и так как в ней могут помещаться моя библиотека, стул и стол, то я чувствую себя в ней очень уютно». В том же письме Елена Андреевна представляет адресату свой достаточно точный психологический портрет. «Основная черта моего характера – неустанная деятельность ума и чувства. Вечно подвижные, непокорные, беспокойные, они беспрестанно требуют пищи, И только напрягая все мои духовные силы в принудительном занятии, я могу укращать их и подчас даже усыплять. Это нравственный опиум, и я пользуюсь им как предохранительным средством против моей экзальтации, которая, на ваш взгляд, есть не что иное, как горячка. Не была ли Елена Петровна живым воплощением того, чего жаждала экзальтированная душа ее матери, Елены Андреевны Ган? Не явилась ли ее жизнь продолжением материнских поисков неразделенной любви, основанной на глубоком сродстве душ? Не представляют ли ее поступки, ее поведение, ее решительный разрыв с национальной духовной традицией результат нового женского сознания – сформировавшегося в 30-е годы XIX века. Думаю, все это именно так. Живость, веселость, оригинальность — основные доминирующие черты характера Елены Андреевны Ган. И еще одна особенность личности была ей присуща. Вот что писала об этой странности в поведении писательницы ее сестра Надежда Андреевна. «Когда она подмечала смешные стороны иных людей, она любила этих людей дурачить» и мистифицировать. Это ее забавляло, и она делала это так остроумно, так комично и вместе с тем так серьезно, что в самом деле выходило необыкновенно забавно для особ, посвященных в шутку, а не понимавшие ее и не подозревали мистификации. Итак, сомнительный дар дурачить людей Елена Петровна Блаватская получила в наследство от своей матери – Другое дело, что этот дар она обратила на психологическую обработку практически всех, кто ее окружал в зрелые годы. Ее прегрешения требовали покаяния. Но вот на подобное очищение совести Блаватская пойти не могла и не хотела. Единственное, что ее спасало от душевных терзаний, это нравственная необходимость распространять ложь во спасение, создавать новые иллюзии для человечества, большая часть которого все еще обладает, как она была убеждена, инфантильным сознанием, детской доверчивостью и верит всему тому, что им внушают более сообразительные и требующие себе беспрекословного повиновения люди». За девять лет до смерти Блаватская цинично иронизировала по поводу своих последователей. Ей был присущ черный юмор. «О, милые мои ослики! Когда я умру, и вся философия и чудеса прекратятся, тогда они поумнеют. Ведь без меня какая философия и откуда?» «Может быть, с осликами Блаватской после ее кончины так и произошло?» Но некоторые из них превратились в старых ослов-долгожителей, к тому же подросли новые ослики, и все продолжало идти по-старому, поиспокон веку заведенному порядку в рутинном мире людей. Род человеческий с его варварскими законами выживания внушал ей ужас. Вот почему по отношению к нему она была злоязычна и в мрачных красках описывала его будущее». Но, как многие пророки и пророчицы, Елена Петровна при всей своей способности прозревать историческую даль часто не могла разглядеть и понять того, что творилось у нее под носом. Сестру Веру и тетю Надежду она сделала соучастницами своей самой крупной мистификации — предстать перед человечеством в образе пророчицы и ясновидящей. Человек в мире — есть не что иное, как игралище капризной судьбы и ветренного случая. Блаватская мне на это возразила бы с неопровержимой логикой, что судьба — это направляющая нить кармы, случай — божественный загонщик, а кто охотник, не дано знать никому из живых». Блаватская всегда до последних дней своих обращалась к личности матери. Память о матери стала чем-то вроде священного ковчега, в котором она хранила самые возвышенные чувства. Дочь подхватила основную тональность матери — проповедь новой жизни для женщины света. Женщины, которая стоит выше грубой чувственности и ищет утешения в служении высоким идеалам. Вопросы, волновавшие ее мать, Блаватская перенесла на почву мистицизма и оккультизма. Плодом этого явилось создание теософического общества. Ей необходимы были другие религиозные и философские обоснования, другие логические доводы для объяснения таких понятий, как духовный брак, основанный не на плотском влечении мужчины и женщины друг к другу, а на истинном, вечном сродстве их душ». Недаром спустя много лет, находясь в Соединенных Штатах Америки, Елена Петровна обратила пристальное внимание на религиозное движение мормонов, которые пытались достичь идеала семейной жизни. С точки зрения православного сознания они впадали в грех гордыни и прелюбодеяния, а семейный очаг превращали в своего рода сатанинскую скудель. Блаватская, между тем, совершенно иначе оценила их деятельность. В столицу Елена Андреевна Ган попала весной 1836 года. Там был временно расквартирован полк ее мужа и прожила в ней по май 1837 года. Она приехала туда из Курска с годовалой верой. Этот город стал для матери Блаватской местом вдохновения и триумфа. В те достопамятные времена не Москва, а Санкт-Петербург был законодателем литературной моды. В Санкт-Петербурге Ган завязала нужное литературное знакомство. На художественной выставке произошла ее случайная встреча с Пушкиным, о которой она тотчас же написала родным. Я вдруг наткнулась на человека, который показался мне очень знакомым. Иван Алексеевич, это брат мужа Елены Андреевны, В то же время сжал мне руку, указывая на него глазами, и при втором взгляде сердце мое забилось, я узнала Пушкина. Я воображала его черным брюнетом, а его волосы не темнее моих, длинные, взъерошенные, маленький ростом, с заросшим лицом, он был некрасив, если бы не глаза». Глаза блестят, как угли, и в беспрерывном движении. Я, разумеется, забыла картины, чтобы смотреть на него, и он, кажется, это заметил. Несколько раз, взглядывая на меня, улыбался. Видно, на лице моем изображались мои восторженные чувства. Аристократическое происхождение позволяло ей без особых затруднений быть принятой в высшем свете. Перед ней распахнулись все двери. Следует также иметь в виду, что Елена Андреевна приходилась двоюродной сестрой поэтессе Евдокии Растопчиной и мемуаристке Екатерине Сушковой, в замужестве Хвостовой, возлюбленной Лермонтова. Родственниками Елены Андреевны по матери были известные поэты того времени Иван Михайлович Долгоруков и Тютчев. Ведь родная сестра бабушки Блаватской из рода Долгоруковых, Анастасия Павловна, родившаяся в 1789 году и скончавшаяся в 1828 году, была замужем за Сушковым, дядей графини Растопчиной и братом Николая Васильевича Сушкова. Женой Николая Васильевича была Дарья Ивановна, сестра Федора Ивановича Тютчева. Родственные связи семьи Фадеевых, как видим, были достаточно обширными. Помимо прошлого, связанного с русской историей, у этой семьи было и вполне достойное настоящее, связанное с русской литературой. А ее будущее, как известно, наилучшим образом заявило о себе как в русской истории «Деятельность Витте, так и в мировой культуре» – (сочинения «Блаватской». В доме Екатерины Сушковой Елена Фадеева шапошно общалась с Лермонтовым и о своем впечатлении от этих встреч написала родным. «Его я знаю лично. Умная голова. Поэт красноречив». Вообще-то, внешний Лермонтов не произвел на нее большого впечатления. Он, по крайней мере, правду сказал, что похож на сатану. Точь-в-точь -точь маленький чертенок с двумя углями вместо глаз, черный – Курчавый и вдобавок в красной куртке. В общественной и культурной жизни столицы весна представлялась совсем не такой, как являлась в природе. Она олицетворяла не пробуждение и расцвет, а скорее замирание жизни, спад и всеобщую усталость. Зима самодовольно выставляла на показ все лучшее и ценное, что было в Петербурге. Люди круга Елены Андреевны Ган ходили в театры, в оперу и на балет посещали выставки картин, концерты и балы. Большое распространение в то время получили званые обеды и ужины. На весну оставалось тоже кое-что, однако не в таком, как зимой, количестве и объеме. Елена Андреевна в самозабвенном восторге вспрыгнула на эту праздничную карусель. Потрясающий мир красоты, изящества, свободы раскрылся перед ней. Что она больше всего любила — Это ночные посиделки в частных домах с восьми часов вечера до четырех утра. Мужчины играли в вист, дамы – в бастон или преферанс. Одни говорили о политике и бизнесе, другие сплетничали, обсуждали последние театральные новости, обменивались впечатлениями о прочитанных романах и делились сведениями о том, что нынче в моде, а что нет». За сизым папиросным и сигарным дымом все они едва различали друг друга. В этих гостинах, между тем, царила чинная и благопристойная атмосфера. Хозяева и гости дорожили добрым именем. В то же время у каждого из завсегдатаев этих гостинах был свой предмет обожания. Любое движение молодой симпатичной женщины толковалось часто произвольно в пользу того или иного воздыхателя». На этих встречах приходилось вести себя благоразумно и осторожно. Никто не смог бы упрекнуть Елену Андреевну в кокетстве. В то же время, как она признавалась в письме сестре Екатерине, «Нет души в целом Питере, которая была бы мне близка». В одной из петербургских гостиных она случайно познакомилась с человеком, определившим ее литературную судьбу. Сосипом Сенковским, который открыл ей страницы библиотеки для чтения, но расчеты и поступки которого были черны. А деспотизм превышал ее терпение. Она отдала в его журнал компиляцию из романа Бульвер Литтона «Годольфин», а в 1837 году там же появилась ее первая собственная повесть «Идеал» под псевдонимом «Зенида», а затем в 1838 году повесть из калмыцкой жизни Удбалла и кавказская повесть «Джеллалидин». След за этими произведениями Осип Сенковский опубликовал одну за другой ее повести «Медальон», «Суд света» и «Теофания Абьяджио. Последняя повесть вызвала восторженные отзывы критики и принесла ей всероссийскую известность. Белинский писал о ней, «между русскими писательницами нет ни одной, которая достигла бы такой высоты творчества и идеи, и которая в то же время до такой степени отразила бы в своих сочинениях все недостатки, свойственные русским женщинам-писательницам, как Зинаида. Итак, основная мысль, источник вдохновения и заветное слово поэзии Зинаиды есть «Апология женщины и протест против мужчины» но к чести ее надо сказать, что она глубоко понимала униженное положение женщины в обществе и глубоко скорбела о нем. Но она не видела связи между этим униженным положением женщины и ее способностью находить в любви весь смысл жизни. Сколько услышала Елена Андреевна оскорблений, сплетен, пересудов по поводу сотрудничества с редактором «Библиотеки для чтения». Молва выставляла Елену Андреевну чуть ли не за черту семейного круга, назвав женщиной «эмансипированной» и «распущенной». Своим независимым поведением она словно давала повод отождествлять ею написанное с ее личной жизнью. Богатую пищу для досужих вымыслов, например, предоставила повесть «Суд света». Шадался по свету без пользы для себя и для других, встретил женщину, бросил беззаветно к ногам ее все свое бытие, и потом, когда она отвергла непрошенный и ненужный ей дар, напал на нее беззащитную, истерзал ее, запятнал честь ее мужа, распорядился самовольно жизнью ближнего и своей собственную. Быть может, в этом отрывке из повести в какой-то мере сказалась реакция молодой замужней женщины на всяческие хулы в ее адрес – Известно, что в списках ходили посвященные ей скабрезные стихотворные послания. Приложил руку к подобным эпистолам и младший брат Пушкина, Лев Сергеевич, пустивший в публику юрнический модригал, написанный в отместку за то, что Елена Андреевна отвергла его домогательство. Однако в большинстве своем творческие люди отнеслись к Елене Андреевне с пониманием, Так Иван Сергеевич Тургенев высказывал Саган с большим уважением и написал в 1852 году. «В этой женщине были действительно и горячее русское сердце, и опыт жизни женской, и страстность убеждений, и не отказала ей природа в тех простых и сладких звуках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь». В отечественных записках Краевского, незадолго до смерти Елены Андреевны Ган, была опубликована ее повесть «Напрасный дар». Первая часть повести вышла при ее жизни, а вторая появилась в посмертном собрании сочинений. Написанные в 1842 году повесть «Любонька» и новелла «Ложа в Одесской опере» были опубликованы уже после ее смерти. Всего за свою короткую жизнь Елена Андреевна написала одиннадцать произведений. Наступившее пыльное и жаркое лето разлучило Елену Андреевну с Петербургом. Получивший новое назначение в Астрахань, ее отец Андрей Михайлович Фадеев забрал ее с детьми, с собой. Однако петербургский духовный заряд сохранялся в ней долго, слишком долго, вплоть до самой смерти поддерживая скудеющие силы и интерес к жизни».